Часть вторая, в общих чертах, «Университет счастья», «Роза-цветок», «Смерть неизбежна», «Россия-наше Отечество» Эти прописные истины, предпосланные известному роману, можно было бы пополнить еще одной, «Пушкин-гений». Кажется, что язык дал жизни фору, и до появления Пушкина на свет слово «гений» не находило себе применения. Со дня смерти поэта прошло 160 лет, но по-прежнему для соотечественников его имя придает единственный исчерпывающий смысл понятию, означающему верх одаренности. Были в русской литературе и, вероятно, будут авторы гениальных произведений, Пушкин никому не перешел дорогу и никого не упразднил, но, раз и навсегда отмечены абсолютным превосходством, Пушкин избавил всех идущих за ним, от республиканских искушений и иллюзий. Тем бескорыстнее поприще русской поэзии, что на нем всегда состязались люди, заведомо обреченные на непризовые места, потому что главная победа уже была одержана. Культ Пушкина благотворен, он прививает честь и ставит призвание над профессией. Вовлеченность предков Пушкина в русскую историю укрепила в поэте сознание личной гражданской значимости. Дар Божий — избранничество сделали его своим в подлунном мире. Лицейская юность, восхищение старших по поэтическому цеху, ранняя слава содействовали развитию лучших черт пушкинского характера — открытости, доверчивости, приветливости. И годы спустя, хлебнув лихо, он настаивал на том, что счастье есть лучший университет, а не взгоды только школа. На мгновение, неуклюже представив себе это самочувствие, можно догадаться, от чего он, балове неба, часто равнодушен к тому, что нам кажется горькой и глубокой правдой. Например, мысль Фета «А жить ведь значит покоряться?» или Лермонтовская «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка». Но Пушкин ощущал себя не пасынком жизни, а сыном и не видел ничего трагического в том, чтобы ей покоряться. И тем более, раз она, мать, не находил возможным смотреть на нее с холодным вниманием. Испытавший щедрость провидения он и всякого попавшего в поле его зрения, отделяет приязнью. Калмыка называет другом степей, Туманскому приписывает дивные стихи, В счастливце, награждая его сознанием собственного счастья, посвящает случайного спутника, нацарапавшего в на стене имя своей жены. Дар, опыт творчества, великодушие приоткрыли Пушкину устройство мира. Возникает искушение задать поэту требовательный вопрос. Каков же механизм бытия? И Пушкин отвечает, но не упрощенно, схемой, формулой, числом, а созданием поэтической вселенной которые по сложности соразмерно миру большому. Вопрошающий получает слишком исчерпывающий ответ. Творец энциклопедии русской жизни Пушкин энциклопедически точен во всем. «Несносный наблюдатель», — сказал он Стерне, мог бы сказать и о себе. «Мощь гармонического вымысла сочетается в его сочинениях с зоркостью, умом и неромантической трезвостью суждений». На бескрайнем просторе пушкинского творчества душа может с благодарностью жить, развиваться, стариться, лишь изредка вспоминая, что вокруг только призрачная твердь искусства. Читатель Пушкина получает в свое распоряжение целый набор чувств и талонов, и мы вольны поверять ими свои переживания. Пишет ли он о ревности? Скрупулезно названы все приметы этой напасти. Чувство мести и мщенье, бурная мечта, ожесточенного страдания. Даже для плотской любви он находит слова, совмещающие в себе поэзию с чуть ли не научной определенностью. Если на середине жизни обернуться на прожитое и задуматься о будущем, то внутренний голос выговорит что-то похожее на подстрочник легии «безумных лет, тугасшие веселье. Это внимание к жизни объясняется любовью к ней когда, по словам Достоевского, «жизнь любит прежде, чем смысл ее». И жизнь вознаградила Пушкина больше, чем смыслом, истиной. Размышляя над безвременной и, по всей видимости, случайной кончиной какого-нибудь поэта, задним числом обнаруживаешь в его стихах тайное, дополненное смертью содержание. Точно вдохновение, помимо воли художника, сосчитало его земные дни. На прощание жизнь отделяет поэта прозорливостью, от которой становится не по себе. Чего стоит, например, сон Лермонтова? Круг жизни замкнулся, век души прожит. Поэт сказал то, что должен был сказать, и ушел. И неуютная мысль приходит на ум, что задолго до реальной гибели смерть уже поселилась в поэте, велела сводить жизнью последние счеты, наделяла ясновидением, и чувство утраты остается, но в случайность гибели верится все меньше. Это не случилось, а свершилось. Однако смерть Пушкина до сих пор оставляет впечатление нелепости и катастрофы, а не свершения приговора судьбы. Жизнь Пушкина была золотой серединой, неким образцом человеческого существования, а поэтому и окончиться должна была традиционно старостью. Пушкин не торопился жить и не спешил чувствовать, «блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел» — это не ирония над посредственностью, это будто о себе сказано. Каждую пору жизни Пушкин переживал как праздник, праздник отрочества, юности, зрелости. Смерть Пушкина лишила Россию канона старости. Тютчев сравнил Пушкина с первой любовью, а она иногда тяготит, как наваждение. Может захотеться взять и развеять морок, убедить себя, что любовь — одно внушение, и мнительно, с боговорческим азартом, перечитывая подряд страницу за страницей, и впрямь видишь, что ничего там особенного нет. Просто больше удач, чем у других, а так слова как слова. Есть шедевры, но больше злобы дня, альбомных пустяков, дружеского юмора, интересов кружка, и со сложным, и не сказать чтобы приятным чувством преступной правоты — с очередным подтверждением взрослого знания, что чудес не бывает, книгу закрываешь. Но проходит какое-то время, и чудо все-таки совершается. Пушкинское обаяние, рассеянное было с таким варварским прилежанием, возрождается как первозданное и снова превращается в воздушную громаду. Это и есть любовь. За границей Пушкина знают больше из вежливости. Прелесть Его поэзия улетучивается при переводе. Это, конечно, досадно, но, с другой стороны, ни человек, ни страна при всем желании не могут вывернуться наизнанку. Всегда остается какое-нибудь невыразимое словами личное переживание. Тайна, залог самостояние. Гармоничный, мудрый, веселое имя Пушкин и тому подобное, чтобы убедиться в справедливости расхожих определений, достаточно открыть наугад любое сочинение поэта след пушкинской жизни светил, но ведь была и собственная жизнь, и была она не легче, а тяжелее средней человеческой участи. Сколько надо благородства, чувства меры, самообладания, чтобы так преобразить житейские впечатления, не позволить себе ни упадка духа, ни распущенности, какое счастливое сочетание великого дара и личного величия. В молодости Пушкин с воодушевлением описал, как выпускает на волю птичку, а за год до смерти тем же размером и той же строфой сложил еще одно четверостишее тоже птички, но уже в другом ключе. Забыв и рощу, и свободу, невольный чижик надо мной зерно клюет и брызжет в воду, и песню тешится живой. Смесь обезьяны с тигром, сверчок, беззаконник под стать ветру и орлу и сердцу девы, Одинокий царь, и, наконец, усталый раб, Пушкин — самое достойное, самое хорошее, что есть у России. Повторим же вслед за ущербным правдоискателем, но не с обидой, а с благодарностью. Он несколько занес нам песен райских. 1997 год.